Глава 9 Ледяной музей. «Хочешь, через музей пройдем?» — предложила Кристина. На поляне, по которой они шли, высился холмик, чуть повыше человеческого роста, сложенный из валунов и присыпанный землей. Холмик порос травой черникой, и в нем была деревянная дверца. Кристина сказала, подёргла за ручку, и дверца со скрипом отворилась. Кристина сунула руку внутрь и щелкнула выключателем. За небольшой прихожей, в которой было холодно, как в ледяной пещере, потому что это и было началом ледяной пещеры, Сева увидел обширный зал. Под низким земляным потолком прямо на полу были расставлены глыбы льда. Глыбы побольше, глыбы поменьше кубы, трапеции и пирамиды. Всё, что вмерзло в ледники торос и тороса Ледовитого океана и на его островах, мама свозит сюда, на память потомкам и для обучения снегурочек и маленьких морозиков. Гляди. В первом ледяном кубе Сева увидел викинга. Он сразу понял, что этот человек викинг. Он был в кольчуге в высоком железном шлеме с шишаком. Опирался на большой круглый щит и казался совершенно живым. Ну, заснул на минутку и скоро проснется. — Тысяча лет, — сказала Кристина. — Представляешь, он замерз тысячу лет назад. А вот целая ладья. На таких ладьях викинги пересекали Атлантический океан. Но Сева уже спешил к следующей ледяной глыбе, которая была размером с целый пароход. В глыбе таился гигантский кит. Кит был полосатый, голова у него была такая большая, что занимала не меньше трети всей китовой длины. А дальше было еще интереснее. Там, в ледяной пирамиде, стояли рядом два мамонта, а между ними приподняв хобот и в детеныш-мамонтенок. «А этим больше двадцати тысяч лет», — сказала Кристина. «Знаешь, когда я была маленькая, я из этого музея вообще не вылезала». Сидела днями и ночами. а а, -а Вот великан!» И правда, в следующей ледяной глыбе был заточен пятиметровый человек в шлеме, с мамонтовыми бивнями вместо рогов, в ожерелье из акульих зубов, в панцире, сделанном из морских черепах, но почему-то босой. «Никогда не встречал?» — спросила Кристина. «Богатырь Нерьян Северного Урала». А вот и девушка, которую он любил. Это очень грустная сказка. В льду была замурована прекрасная девушка, в зеленом малахитовом платье и кокошнике, усыпанном изумрудами. Перчатки и сапожки девушки были чешуйчатыми, глаза закрыты, а ресницы такие длинные, что концы их лежали на белых щеках. «Это хозяйка...» «Это хозяйка Медной горы», — поспешил сказать Сева. «Я эту сказку читал. Она полюбила мастера Данилу, который вырезал чашу из малахита». Она не была способна к любви, потому что была королевой уральских подземелий. Но однажды к ней спустился таежный бог Нильян. Он хотел отнять у нее драгоценности. За свою королеву вступились гномы, и, конечно, отстояли бы ее. Но тут эти подлые грибы... «Эти подлые грибы!» — голос Кристины задрожал... — Пошли отсюда, — сказала она, всегда начиная плакать, когда дойдут до этого места. — Странно, — сказал Сева, поспешая за Кристиной, которая бежала между ледяных глыб и пирамид. — В сказке об этом ни слова. — Зачем огорчать детей, — сказала Кристина. — Из сказок всегда вычеркивают самые неприятные сцены. Дети думают, что им все рассказали, а на самом деле все только начинается. — Ну, напомни хоть одну сказку которая кончается не так, как я знаю», — попросил Сева. «Ну, например, ты про спящую красавицу слышал?» «Кож слышал». «Как эта сказка кончается?» «Принц поцеловал принцессу, она проснулась, и они стали жить долго и счастливо». «Вот и нет, Савин», — сказала Кристина, «по-настоящему сказка тут только начинается». «Спящая царевна переехала во дворец», Вышла замуж за принца, родила ему двоих детей, а потом принц стал королем и ушел на войну, а королева осталась дома с его мамашей, которая ее ненавидела. Вот тут все и пошло. Молодую королеву мамаша отравила, а детей приказала отвезти в лес, чтобы их там волк съели. Ужасная сказка. «Странно», — сказал Сева. «Но, наверное, это исключение». «Исключение?» «А ты знаешь, что есть продолжение у Золушки?» «Ну, какое-то, может быть, продолжение?» «Очень простое. Когда Золушка переехала во дворец к принцу, следом за ней заявились и мачеха с дочками. Мачеха, понятно, стала изображать любовь к Золушке и заботу о ней, а заодно тихонечко доказывать принцу, что таких маленьких ножек, как у Золушки, у нормальных женщин не бывает». Такая маленькая ножка — типичное уродство, возможно, китайского происхождения. Китайского? В Китае был такой древний обычай туго бинтовать ноги девочкам, чтобы они не росли, и получались словно копыта. Чё-то ты меня путаешь. Ничего я тебя не путаю. Ты лучше дослушай, а потом спорь. Значит, мамаша доказала принцу что такие маленькие ножки уродства, потому что у настоящей принцессы должны быть большие, крепкие, устойчивые ноги. Это она и королю, принцевскому папаше, доказала, который, конечно же, был вдовцом. В результате мачеха вышла замуж за короля и сразу же приказала, чтобы больше обувь маленьких размеров не делали, а если увидит маленькую ножку, сразу рубить. «Ну уж этого быть не может!» «Почему?» потому что это изуверство. Кто бы ей разрешил? Никто не разрешил. А королеве не нужно никакого разрешения, отрубила и все тут. Пришлось объявить им войну. В той войне и король, и принц, и Золушка погибли, только мачеха сохранилась. Сева старался уловить в глазах Кристины шутку, но из них вылетали только смешинки, а смешинки — это настроение, они не могут тебе сказать, говорит человек правду или врет. Тут музейный зал закончился, и, кинув последний взгляд на небольшого замороженного дракона с тремя головами, Сева попал в длинный и прямой туннель. По полу бежала узкоколейка, а на стенах висело множество электрических кабелей, но ну совсем как в метро. Разница была лишь в том, что со стен то и дело срывались и уносились прочь спугнутые летучие мыши, наверное, вампиры, потому что с их зубов на пол капала кровь, да крупные пауки и скорпионы сидели на потолке и норовили прыгнуть тебе за шиворот. Но Кристина, видно, не в первый раз шла этим туннелем, в руке у нее откуда ни возьмись появился веник, которым она ловко смахивала скорпионов в тот самый момент, когда те примеривались к прыжку. Потом они поднялись по узкой лестнице и оказались в обжитых местах. Там были какие-то мастерские, склады и комнаты, где стояли столы, а за ними, сгорбившись, трудились песцы. «Вот мы и пришли», — сказала Кристина.